Портрет человека-невидимки. Эпиграф. Ищущий правды не должен отчаиваться. Коли не чает он, не чаемого не отыщет, не находимого и малодоступного. Или, ибо ненаходимо и малодоступно. Гераклит Эфесский. Примечание. Цитата по Гераклит Эфесский. «Всё наследие на языках оригинала» и в русском переводе. Краткое издание. От Маргином Пресс, 2012 год, страница 193. Конец примечания. «Вот есть жизнь. Взять, к примеру, человека. Здоровье хоть куда, и не старый даже. Никогда ничем не болел». Все как было, как всегда и будет, живет изо дня в день, своими делами занимается, грезит лишь о той жизни, что впереди. А потом вдруг раз — и смерть. Человек легонько выдыхает и седает в кресле, и это смерть. Ее внезапность не оставляет места мысли, не дает сознанию подыскать такое слово, что может утешить. Нам не остается ничего, кроме смерти, неотдалимого факта нашей собственной смертности. С кончиной после долгой болезни смириться мы способны. Что уж тут. Даже случайную смерть можем списать на судьбу. Но чтоб человек умер вроде как бы без причины, просто потому, что он человек, тут мы настолько близко подходим к незримой границе между жизнью и смертью, что уже не знаем, с какой мы стороны. Жизнь становится смертью. И как будто смерть это владела этой жизнью с самого начала. Смерть без предупреждения. Иными словами, жизнь останавливается. И остановиться она может в любой миг. Весть о смерти отца я получил три недели назад. Воскресное утро... Я был в кухне, готовил завтрак своему маленькому сыну Дэниэлу. Наверху жена моя еще не встала, нежилась под теплыми одеялами, растягивала несколько лишних часов сна. Зима в деревне. Мир безмолвия, древесного дыма, белизны. В уме мысли о том, что я писал накануне вечером. Я только и ждал, чтобы днем вернуться к работе. И тут зазвонил телефон. Я сразу понял, что неприятности. Никто не звонит в восемь утра в воскресенье. Только сообщить новость, которая не терпит отлагательств. А новости, не терпящие отлагательств, всегда плохие. Я не смог подумать ни о чем возвышающем. Мы еще не собрали вещи и не отправились в трехчасовую поездку до Нью-Джерзи а я уже знал, что придется писать об отце. Плана у меня не было, не было четкого представления о том, что это значит. Не могу даже вспомнить, что принимал какое-то решение. Просто возникла уверенность, обязательство, что начало мне навязываться в тот же миг, когда мне сообщили. Я подумал, отца больше нет». Если я не пошевелюсь, вся его жизнь пропадет с ним вместе. Оглядываясь сейчас, даже с такого небольшого расстояния, как три недели, я осознаю, что реакция эта довольно занятная. Я всегда воображал, что онемею от смерти. Она обездвижит меня скорбью. А теперь, когда все случилось, я не лил никаких слез, не ощущал, будто вокруг меня рухнул весь мир. Неким странным манером я был замечательно готов к тому, чтобы принять эту смерть, пусть она и внезапная. Беспокоило же меня нечто иное, не связанное со смертью или моим на нее откликом, осознание того, что мой отец не оставил следов. У него не было жены, никакую семью, Он не кормил. Ничья жизнь не изменится от его отсутствия. Краткий миг потрясения может быть у разбросанных друзей, кого мысль о капризе смерти отрезвит так же, как утрата друга. За ним недолгий период траура, затем ничего. Со временем все станет так, словно он никогда и не жил. Еще до смерти он отсутствовал. И те, кто был к нему ближе всех, давно выучились это отсутствие принимать, относиться к нему как к основополагающему свойству его натуры. Теперь, когда отца не стало, миру нетрудно будет впитать в себя тот факт, что он ушел навсегда. Сама природа его жизни подготовила мир к его смерти, эдакая «смерть предвосхищения». И если и когда его станут поминать, то смутно не более чем. Лишенный страсти, будь то к вещи, личности или идее, не способный или не желавший проявить себя в каких бы то ни было обстоятельствах, он умудрялся держать дистанцию с жизнью, избегать погружения в суету вещей. Ел, ходил на работу, заводил друзей, играл в теннис — Однако, несмотря на все это, его не было. В глубочайшем, самом неизменном смысле, он был человеком-невидимкой. И для других, и, вероятнее всего, для себя. Пусть я искал его, пока он еще был жив, пытался найти отца, которого не было. Но теперь вот он умер. А у меня такое чувство, будто я по-прежнему должен его искать. Смерть ничего не изменила. «Разница лишь в том, что у меня больше нет времени». Пятнадцать лет он жил один. Упорно, непроницаемо, для мира словно бы неуязвимо. Казалось, этот человек не занимает места. Скорее, он глыба неподатливого пространства в форме человека. Мир отскакивал от него». Об него разбивался, временами лип к нему, но никогда не пробивался насквозь. Пятнадцать лет он обитал в огромном доме призраком, сам по себе, и в этом доме умер. Недолгое время мы жили там с семьей — отец, мать, моя сестра и я. После развода родителей все разбежались. Мать начала новую жизнь, я поступил в колледж, а сестра жила с матерью, покуда тоже не уехала учиться. Остался лишь отец. Из-за пункта в соглашении о разводе мать по-прежнему владела частью дома, и ей бы отошла половина выручки, будь дом когда-нибудь продан, отчего отец и не хотел продавать. Либо из некоего тайного отказа менять свою жизнь — чтобы не показывать миру, будто развод подействовал на него так, что он не способен с ним справиться. Либо просто по инерции, из эмоциональной литургии, не дававшей ему предпринимать какие-то действия, он остался. Жить один в доме, где могло бы разместиться шесть или семь человек. А дом внушал, старый, выстроенный, прочно... В тюдоровском стиле, со свинцовыми оконными переплетами, шиферной кровлей и комнатами королевских размеров. Его покупка для моих родителей была крупным шагом, признаком возросшего благосостояния. кто был лучший район города, и хотя жить в нем было неприятно, особенно детям, престижность перевешивала смертоносность. Учитывая, что весь остаток жизни отец проведет в этом доме... Была некая ирония в том, что поначалу он переезжать в него не желал. Ныл из-за стоимости, постоянная тема. А когда, наконец, уступил, то с недовольным ворчанием. Но все равно заплатил наличными, одним махом. Никаких ипотек, никаких ежемесячных взносов. То был 1959 год, и дела у него шли хорошо. Неизменно человек привычки, рано поутру он отправлялся на работу. Весь день прилежно трудился, затем, вернувшись домой, по тем дням, когда не зарабатывался допоздна, вложился вздремнуть до ужина. Где-то в нашу первую неделю в новом доме, не успели мы еще толком освоиться, он совершил примечательную ошибку. После работы поехал не в новый дом, а направился прямиком в старый как делал много лет, оставил машину на подъездной дорожке, зашел через заднюю дверь, поднялся по лестнице в спальню, лег на кровать и уснул. Проспал так около часа. Что и говорить, вернувшись обнаружив, что в ее постели спит посторонний человек, новая хозяйка немного удивилась. Но, в отличие от Златовласки, мой отец не вскочил и не убежал. Путаница в итоге уладилась — Все хорошенько посмеялись, мне и сейчас смешно. Однако, несмотря на все это, не могу не считать эту историю какой-то жалкой. Одно дело, если человек по ошибке едет в свой старый дом, но совершенно другое, мне кажется, если он не замечает, как все изменилось внутри. Даже в самом усталом или рассеянном уме есть уголок чистого животного инстинкта, который сообщает телу ощущение того, где оно — Нужно быть совершенно без сознания, чтобы не увидеть или хотя бы не почувствовать, что дом уже не такой. Привычка, как говорит один персонаж, у Беккета великий глушитель. Примечание. Беккет, Семюэл, в ожидании Гадо, действие второе, реплика Владимира. Конец примечания. И если сознание не способно реагировать на физическую очевидность, Что оно станет делать, если ему предъявить очевидность эмоциональную? За те последние пятнадцать лет он почти ничего в доме не поменял. Не добавил никакой мебели, не убрал никакой мебели, стены оставались того же цвета, кастрюли и сковородки он не заменял, даже материны платин не выкинул. убрался в чулан на чердаке. Сами размеры дома избавили его от необходимости принимать какие бы то ни было решения о том, что в нем содержится. Дело не в том, что он цеплялся за прошлое, старался сохранить дом как музей. Напротив, казалось, он сам не сознает, что делает. Им управляло небрежение, а не память. И хоть он остался в доме на все эти годы, жил он в нем, как жил бы посторонний. Годы шли. И он проводил в нем все меньше времени. Почти всегда ел в ресторанах. Свой светский календарь размечал таким образом, чтобы каждый вечер чем-нибудь заниматься, а дома только спал, и мало что еще. Однажды несколько лет назад я обмолвился ему, сколько заработал своим писательством и переводами за минувший год. Крохи по тем меркам но больше, чем у меня было раньше. И он хмыкнул, дескать, больше тратит на питание вне дома. Суть вот в чем. Его жизнь не сосредоточивалась вокруг того места, где он жил. Дом его был всего лишь одной из многих остановок в беспокойном, безякорном существовании. И это отсутствие центра воздействовало на него так, что он превратился в вечного изгоя, туриста в собственной жизни. Никогда не возникало ощущения, что его можно засечь. И все равно дом мне кажется важным, пусть даже своей запущенностью, это симптом состояния рассудка, до которого иначе не добраться, явленного вещественными образами бессознательного поведения. Дом стал метафорой отцовой жизни, точным и верным отображением его внутреннего мира. Хотя отец поддерживал в доме чистоту и сохранял его более-менее, каким тот был, дом постепенно и неизбежно ветшал. Отец был аккуратен, вещи всегда возвращал на положенные места, но ни о чем не заботился, ничего никогда не чистил». Мебель, особенно в тех комнатах, куда он редко захаживал, покрывалась пылью, паутиной, являла признаки полного запустения. Кухонная плита настолько обросла коросты пролитого и подгоревшего, что уже не очистить. В буфете на полках иногда годами томились пакеты муки, зараженной жучком, Заветренные крекеры, мешки сахара, слипшегося в кирпичи, бутылки сиропа, которые уже не откроешь. Когда бы он сам себе не готовил, тут же прилежно мыл посуду, но лишь прополаскивал, всегда без мыла, поэтому каждая чашка, каждое блюдце, каждая тарелка были покрыты неопрятной пленкой жира. По всему дому шторы на окнах, вечно задернутые, до того обвешали, что дернешь, и распадутся. Возникали протечки и портили пятнами мебель. Печь никогда не давала достаточно тепла, душ не работал. Дом стал неопрятен, уныло даже заглядывать. Как будто входишь в жилище слепца. Отцовы, друзья и родня, ощущая безумие такой жизни в этом доме, все время побуждали его продать и куда-нибудь переехать. Но ему неизменно удавалось от них отмахиваться уклончивым. «Я здесь счастлив» или «меня устраивает». Под конец, однако, он все же решил съезжать. Под самый конец. В последнем нашем разговоре по телефону За десять дней до смерти отец сказал мне, что дом продан, сделка назначена на первое февраля, это недели через три. Он спрашивал, не нужно ли мне чего из дома, и я согласился заехать к нему с женой и с Дэниелом, как только выпадет свободный день. Он умер прежде, чем мы к нему успели. «Нет, ничего ужаснее», — понял я, — чем иметь дело с вещами покойника. Они бездеятельны. Смысл у них лишь функции жизни, которые они полезны. Когда жизнь это завершается, вещи меняются, хоть и остаются теми же. Вот они. И нет их здесь. Осязаемые призраки, обреченные на выживание в мире, которому больше не принадлежат... Что думать, к примеру, о чулане с одеждой, безмолвно ждущей, чтоб ее снова надел человек, который больше не придет, дверцу не откроет? Или о случайных пакетиках с презервативами, разбросанных по выдвижным ящикам с бельем и носками? Или об электробритве, что лежит в ванной, по-прежнему забитая прахом щетины от последнего бритья? Или о десятке тюбиков краски для волос, спрятанных в кожаном дорожном Несесере. Вдруг открывается такое, что нет желания видеть, нет желания знать. В этом мучительность, но еще и какой-то ужас. Сами по себе вещи значат немного, они вроде кухонной утвари некой исчезнувшей цивилизации. Однако нам они что-то сообщают — Выступают здесь не как предметы, а как останки мысли, сознания, символы того одиночества, в котором человек рано или поздно принимает какие-то решения насчет самого себя. Красить ли волосы? Надеть ли эту рубашку или ту? Жить ли, умереть? И тщеты всего этого, как только является смерть. «Стоило мне выдвинуть ящик или сунуть голову у чулан», Я себя чувствовал нарушителем, грабителем, что обшаривает тайники человеческого сознания. Всё ожидал. Вот отец войдет, изумленно на меня возрится и спросит, чего я тут вздумал. Как-то нечестно казалось, что он не может больше возмутиться. Я не имел права вторгаться к нему». Торопливо накорябанный телефонный номер на обороте визитки, где значилось «Ха, ламберг мусорные контейнеры всех разновидностей. Снимки моих родителей в «Медовый месяц» у Ниагары, 1946 год. Мать нервно сидит верхом на быке. Такие забавные снимки никогда не забавны, лишь внезапное ощущение, до чего нереален «Мир всегда был». Даже в своей предыстории Ящик, полный молотков и гвоздей В нем же больше двадцати отверток Конторский шкафчик, набитый погашенными чеками за девятьсот пятьдесят третий год И открытками, что присылали мне на шесть лет И вот на самом дне ящичка, ванная зубная щетка с монограммой, когда-то материна Ее не касались и не обнаруживали больше пятнадцати лет. Список нескончаем. Вскоре мне стало очевидно, что отец почти ничего не сделал для того, чтобы подготовиться к своему отбытию. Единственные признаки грядущего переезда, что я сумел заметить во всем доме, несколько ящиков с книгами, пустяшными, устаревшие атласы полувековой давности введения в электронику учебник латинской грамматики для старших классов, древние своды законов, которые он намеревался отдать на благотворительность. А кроме этого ничего, никаких пустых коробок, ждущих заполнения, никакой мебели не роздано, не продано, никаких договоров с компанией-перевозчиком, как будто он был не способен даже думать об этом». Чем опустошать дом, он просто взял и умер по желанию. Смерть была выходом, единственным законным побегом. А вот для меня побега не существовало. Это нужно сделать, больше некому. Десять дней я рылся в его вещах, освобождал дом, готовил его к новым хозяевам. Унылое то было время, но еще и до странности забавное — Время безрассудных и нелепых решений. Что продать, что выбросить, что отдать. Мы с женой купили большую деревянную горку для полуторагодовалого Дэниэла и установили ее в гостиной. Он хаосом наслаждался... Возился с вещами, надевал на голову абажуры, разбрасывал по всему дому пластиковые покерные фишки, бегал по просторам постепенно опустошавшихся комнат. По вечерам мы с женой лежали под монолитными одеялами, смотрели дренное кино по телевизору. Пока телевизор тоже не отдали кому-то. Хлопоты возникали с печью. Если я забывал налить в котел воды, она отключалась. Однажды утром мы проснулись и обнаружили, что за ночь температура в доме упала до сорока градусов. Примечание. По Фаренгейту около четырех с половиной градусов по Цельсию. Конец примечания. По 20 раз на дню звонил телефон, и 20 раз в день я сообщал кому-то, что мой отец умер. Я стал торговцем мебелью, перевозчиком, гонцом с дурными вестями. Дом стал напоминать декорацию к избитой комедии «Манер». Налетали родственники, просили то такую мебель, то сякую посуду. Примеряли отцовы костюмы, перетряхивали коробки, голдели гусями. Осматривать товар приходили акционисты. «Ничего. Не обито. И гроша ломаного не стоит. Воротили носы и уходили». В тяжелых башмаках валивались мусорщики и утаскивали горы всякой дряни. Водомер снимал показания счетчика воды. Газомер — газа, топливомер — топлива. Один из них, я забыл кто, кому отец мой за все эти годы изрядно досадил, сказал мне доверительно и жестко, «Не хотел бы так говорить, что означало «хотел», но ваш отец был несносным гадом» риэлторша зашла приобрести кое какую мебель для новых хозяев и в итоге забрала себе зеркалом хозяйка лавки курьезов купила старые материны шляпы с командой помощников явился старьевщик четверо черных и звали лютер уллис томми прайт и джо сеп и увез все от гантелей до сломанного тостера когда все закончилось не осталось ничего даже открытки, даже мысли. И если выбирать худший миг этих дней, вот он, когда я под проливным дождем шел по лужайке перед домом с охапкой отцовых галстуков, закинуть их в фургончик миссии доброй воли. Галстуков было не меньше сотни. Многие я помнил с детства. Узоры, цвета, очертания, отпечатавшиеся... В самом раннем моем сознании так же ясно, как само отцово лицо. Выбрасывать их, как просто мусор, мне было невыносимо. И вот в тот самый миг, когда я швырнул их в фургон, слезы подступили как никогда близко. Даже не гроб, опускаемый в землю, воплощение похорон, казалось мне, а выбрасывать вот эти галстуки. Я, наконец, понял, что мой отец умер».